Но Броуди не обращал на нее никакого внимания, просто не замечал ее. Наслаждаясь чудесным освобождением от тягостного безнадежного уныния, поглощенной туманными, но радужными видениями будущих триумфов, он молчал, рассеянно глядя в пространство. В заключение он спросил бутылку виски, расплатился и вышел. Воротясь в контору, он продолжал пить.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 его дурманенному мозгу замечательно подходящим, ибо он казался себе сейчас могучим, как гора, и сверкающим, как роса. «Да — Да, — вормотал он, обращаясь к бутылке, — запомни мои слова. И меня не одолеть, я им не ровня, я сумею их подчинить себе. Я поступал во всем правильно. Я не жалею ни об одном своем шаге по той дороге, которую выбрал. Подожди, увидишь, как я теперь пойду на пролом. Все будет забыто, ничто мне не помешает. Я над всеми возьму вверх. Собственно, он не отдавал себе отчета, кто его враги, но в эту категорию обширную неопределенную, входили все. Кто, как он воображал, были против него, относились к нему без должного уважения или не признавали в нем того, кем он был.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 Теперь же окрепла и вошла в его мозг, и чем ближе маячила перед ним опасность, угрожающая его положению, тем сильнее вырастала вера в свою способность ее победить. Вера настолько экзальтированная, что он чувствовал себя почти всемогущим. Наконец он очнулся, посмотрел на часы. Стрелки, казавшиеся ему длиннее и чернее, чем всегда, показывали без десяти минут час.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 Гордо продефилировал через лавку на улицу, добрался до середины мостовой и пошел по ней важно, как какой-нибудь лорд, высоко неся голову, расправив плечи, ставя ноги с великолепным сознанием собственного достоинства. Попадавшиеся ему навстречу редкие прохожие глазили на него с изумлением, а он замечал эти взгляды, и такое внимание давало новую пищу тщеславию, пьяному самодовольству». «Смотрите хорошенько!» — казалось, говорила его осанка. «Перед вами Броуди, Джеймс Броуди, и видит Бог. Это настоящий человек!» Всю дорогу домой он шествовал в снегу, словно возглавляя какую-то триумфальную процессию, держась посередине улицы. И так решительно не желая уклониться от избранного направления, что встречавшиеся ему экипажи вынуждены были объезжать Броуди, оставляя его неоспоримым властителем мостовой. Пред своим домом он остановился. Снежный покров облекал дом каким-то обманчивым величием. Смягчал резкие линии, скрадывал жесткие угловатое очертания, закрывая все нелепые детали своей сплошной белизной. Так что перед глазами пьяного Броуди его дом выселся массивный, величественный, рисуясь на матово-сером фоне неба и точно уходя в бесконечность. Никогда еще его жилище не нравилось Броуди так, как сейчас. Никогда еще оно не вызывало в нем такого восхищения.